Глава пятая. Странные знакомства и непонятности. Послышался шорох, а следом звук чего-то падающего, словно камешки сыпались на стекло и отскакивали. Вера насторожилась, чувствуя, как испуганно зачастило сердце, повернула голову на шум и заметила горящие красные точки. «Кто там? Крысы? Мыши? Пауки? Или всё вместе?» Мурашки пробежали по рукам и спине, но Вера одёрнула себя. Пауки и даже крысы, не крокодилы, целиком ни за что не съедят. Можно будет побороться. И, конечно, надо выбираться из подвала. За окном светло, а значит, на дворе всё ещё день. А вот точное время не узнать. Телефон в спортивной сумке, сумка на лавочке около парадной. Как можно было её там оставить? А если позвонит мама? Не дождавшись ответа, она может всполошиться и помчаться из командировки домой. И её за это уволят с работы. Нет, мама сначала позвонит Саше Ивашовой, ведь мама знает, что они собирались сегодня утром пойти на мультик. И что ответит Саша? Она не выдаст, что-нибудь придумает. Например, скажет, что у Веры разрядилась трубка или что телефон упал в фонтан и сейчас не работает. Но мама потребует, чтобы Саша передала свой телефон Вере. И тут уже будет не отвертеться. И вообще, Саше не нравится врать. Совсем. Ей лучше и не начинать. Вера вздохнула. Даже если связь будет совсем плохая, сразу станет ясно, что Саша сочиняет. И она непременно запутается. Точно запутается. Так что мама всё равно бросит работу и поедет домой. И её уволят. И у них будет мало денег. Зачем? Зачем только Вере понадобилось куда-то идти с посторонней тёткой? Ведь мама сто раз говорила «Никуда не ходи с незнакомыми людьми» и не бери у чужих никаких конфет и мороженок». А она пошла, как глупенькая малявка, и даже взяла вкусные орехи. Да, незнакомка оказалась необыкновенной. И платье, и шляпка, и даже глаза. А фотоаппарат вообще классный. Но зачем было куда-то с ней идти? Что же делать? Откуда-то донеслось протяжное мяуканье, и Вера сердито проговорила вслух. «Что-что? Тут и думать нечего. Надо выбираться из подвала, а потом и из сада». «Интересно всё-таки, сколько сейчас времени?» Она вскочила на ноги. Звякнувшая в кармашке мелочь, опять напомнила о планах пойти с подругой в кино. Как нехорошо нарушать обещания. Внимательно оглядев помещение, Вера заметила в стене темнеющий большим пятном провал. Она легко выбралась из ямы, которая оказалась совсем неглубокой. Возможно, строители просто решили углубить подвал. Проём в стене оказался выходом в коридор, который шёл вверх, словно горка, и чем дальше, тем становилось темнее. В спешке Вера споткнулась, упала на коленки и зажмурилась от боли. Потом провела рукой по земле и нащупала ребро ступеньки. Выходит, она шла по лестнице, которую зачем-то засыпали землёй. Даже она, пятиклассница, понимала, до чего глупо так поступать. Кто и зачем это сделал? Сколько здесь всего непонятного? От боли и страха глазам подступили слёзы, на Вера загнала их обратно. Потом заметила приставшей к одежде соломинки и стала стряхивать их вместе с комочками земли. Вдруг в коридор хлынул свет. Это распахнулась входная дверь. В дверном проёме тёмным силуэтом стоял худенький, высокий, не то мальчик, не то юноша. «Привет», — сказал он, — «выходи». «Зачем?» — испуганно спросила Вера. «Тебе нравится сидеть в темноте?» — полюбопытствовал незнакомый мальчик. «Тебя наверняка родители потеряли». «Беги домой, пока двери открыты». «Сейчас», — пробормотала Вера, собираясь с мыслями. «Как тебя зовут?» — спросила она скорее из вежливости, ведь надо же как-то обращаться к человеку. «А тебе зачем?» — настороженно поинтересовался незнакомец. «Ну как, мы же разговариваем?» «Алик», — ответил не сразу мальчик. «Меня звать Аликом». И слабое эхо подхватило его голос. Вера поднялась на ноги и направилась к выходу. Алик шагнул в сторону, уступая ей дорогу. Выйдя из дома, Вера смогла его рассмотреть. На вид ему было лет 13-14. Веру поразили его белые волосы. Глаза мальчика имели странный лиловый оттенок. Вокруг них неровными кругами темнели красноватые тени. На их фоне особенно выделялись белые, как густой иней, ресницы. Прямая челка закрывала левую часть бледного лба. Серые и белые полосы спускались по щекам, словно следы от слез. В углу бледного рта лело пятно, по форме, напоминающее каплю. На Алике была светлая рубашка в бурых и серых пятнах. Засученные рукава открывали руки, покрытые чёрными крапинками, похожими на земляную пыль. Джинсы в дырах заканчивались внизу неровной бахромой, которая спускалась до рваных кроссовок. Казалось, он вылез из ямы. Или из могилы. Но ведь и она только что лежала в яме. Может, он в ней спит? Вера рассматривала парнишку, как рассматривает картину, настолько удивительно тот выглядел. Но чем дольше она смотрела, тем страшнее ей становилось. Это было слишком противоестественно. Перепачканный седой мальчик, стоящий около дома, в подвале которого вырыта страшная яма. Вокруг покачивали корявыми ветками тёмные деревья. В ветвях терялись солнечные лучи. Шелест листьев казался зловещим. Вновь откуда-то донеслось протяжное мяуканье и стошный кошачий вопль. «Чего ты уставилась на меня, как на покойника?» Сердито спросил Алик. Вера чуть не подпрыгнула на месте. Ей было невдомёк, что он почувствует её настроение и заговорит о мёртвых. Однако от легко сказанных слов страх почти прошёл, и Вера подумала, что произнесённые вслух слова сильнее страшных мыслей. Не случайно дневной свет побеждает ночные страхи. Я просто хотела спросить, как я здесь очутилась, — объяснила Вера. — В подвале. Ты в обморок свалилась ни с того ни сего, поэтому тебя отнесли сюда, чтобы ты под не вымокла. Видишь, трава мокрая, дождик прошёл. Хочешь, тебя в больницу отвезут? Не надо в больницу, — Вера испуганно замотала головой. На колючей траве прозрачными бусинками висели капли, и вдруг Вера вспомнила об игрушечном домике, об уходящей вниз норе. Она обернулась посмотреть, как выглядит дом, который она только что покинула, и не смогла сдержать крик. Ещё бы, ведь перед ней стояла копия игрушечного домика у раскидистого дерева. Жёлтая широкая дверь, из которой вышла Вера, была похожа на ту, куда она сунула руку, из-за которой оказался похожий на нору коридор. Окна разных размеров сверкали чистотой. А мальчик за спиной продолжал говорить. «Вот и хорошо, что не хочешь, а то все уже по домам собрались, из-за тебя не расходятся». «Не расходится Кто?» — машинально спросила поражённая увиденным Вера. «Все, кто здесь работает. Я пойду сообщу, что с тобой всё в порядке. А ты иди домой». Вера повернулась к калику и разочарованно вздохнула. Тот пропал. Зато среди травы убегал белый худой кот. Придётся самой искать выход из этой чащобы. Девочке не терпелось убраться отсюда, но шла она не спеша. «Ведь получалось. Ужас, что получалось. Даже думать страшно». Получалось, что она, Вера, уменьшилась раз в... Во сколько раз? Вера попыталась прикинуть. Сейчас она легко может войти в дверь, куда прежде влезала только её рука. И значит... Значит, она уменьшилась раз в шесть? Как она вернётся домой, такая уменьшившаяся? Мама испугается и расстроится. Придётся остаться здесь. Ведь невозможно будет ходить в школу и на тренировку. Правда, в этом происшествии крылись некоторые приятные моменты. Она, например, сможет легко прошмыгнуть в кинозал. Но так ли уж это надо?